Глава 19. Путь. Барьер, который преграждал путь к следующему уровню подземелья, испарился. Олег потратил 5 минут на поиск тайников, но ничего не обнаружил. Он понимал, что упускает нужные предметы, но время поджимало, поэтому он все же направился к лестнице, что вела вниз. Спуск оказался длинным и долгим. Тоннель, идущий под наклоном, уходил глубоко под землю. Светлов сделал более двух сотен шагов, прежде чем перед ним возникло сообщение о новой ступени. Том, сейчас мобов будет 42, они должны быть сильнее и быстрее тех медлительных тварей. Приготовься. Думаю, что ленты нам не пригодятся, так что прибережем их, согласен? Конечно, доставай топоры, ответил мяч, находившийся в инвентаре Голос Олега. Посмотрим, чему ты научился за время бесконечной тренировки в пустоше. Отличие от первого уровня, если и были, то только в размере. В 30 метрах виднелся энергетический барьер, пройдя который можно было попасть на очередную ступень подземелья. Километровые каменные стены перекрывали дорогу к отступлению. Стоило Светлову сделать шаг, как мобы направились в его сторону. Они нисколько не напоминали тех неспешных и размеренных существ, что обитали в предыдущем месте. Перед ним предстали неизвестные животные, что быстро перебирали металлическими лапами. Вокруг стоял шум, который заставил Олега в очередной раз улыбнуться. Он подпустил одного монстра ближе и позволил нанести по себе удар. Здоровье мигнуло, но тут же восстановилось. Олег перебил переднюю конечность моба, а после нанес сокрушительный удар по тому месту, где должна была быть голова. Тварь исчезла, порадовав неизвестной травой. «Том, я переусердствовал. Думаю, что можно бить слабее. Тебе сейчас важна скорость, так что включай режим Берсерка. Окропи место своей битвы!» Светлов заревел, привлекая к себе внимание, и вскинул оружие вверх, после чего материализовал нож, которым провел по щеке. Приятная боль прокатилась по телу. Капли крови упали на землю, но Олег бросился вперед. Он использовал две руки, кромсая мобов, которые развоплощались один за другим. Светлов не пытался защищаться или уклоняться от ударов. Он двигался вперед, рассекая туши на части. Последнего моба он убил, оттолкнувшись от земли и приземлившись на тварь, лапы которой подкосились. Он сделал несколько прыжков, вбивая монстра в землю босыми ногами. «Сколько? У меня осталось времени!» — спросил Олег у себя и достал ключ-карту. «Больше пяти часов». «Будем следующий уровень проходить или пока повременим?» «На третьем лучше сразу погибнуть. Когда избавишься от обязательств, тогда и вернешься сюда». «Согласен. А почему нет никаких уведомлений? В прошлый раз они сразу появились». «Не сразу. Когда пройдешь через место, где был барьер, тогда и получишь. А пока собирай лут. Тут мобов больше сохранилось». Каждый из предметов, что находились в телах твари, был крафтовым. В очередной раз попалась непонятная трава. Несколько слитков с легким металлом и какая-то кожа. Спихну Блейку и его прихвостнем. Согласен, Том? Раз ты решил, что ремеслом заниматься не будешь, не надо хранить ненужный хлам. А теперь иди и повышай параметры. Даже интересно, что выпадет на этот раз? Количество ступеней. Два из неопределено. Получен уровень. Получена жизнь. Получено 17 очков свободных характеристик. Восприятие плюс 4. Удача плюс 3. Выносливость плюс 5. Получи навык парения. Откат 12 часов. Вы можете замедлять падение с высоты на всю имеющуюся ману. 500 единиц маны за каждый метр. Внимание! Вы не можете использовать навык, когда находитесь в воздухе. Что-то послабее, чем в прошлый раз. Но зато я могу безопасно прыгать с двухметровой высоты. Ха -ха. Так ты и так мог? Про то и веду речь. Умирать сейчас будешь или перейдешь на следующую ступень? Сейчас хочу проверить, получится ли у меня вырвать себе язык через шею. Попробуй, и не забывай, что в обществе такое поведение недопустимо. Почаще улыбайся людям, они это любят. А теперь режь! Олег приставил к горлу вновь появившийся нож и провел им по шее с максимальным нажимом. Кровь хлынула из разрезанных артерий. Бар жизни начал стремительно уменьшаться, а после появилось сообщение о смерти. Светлов снова стоял в начале пути. Он понял, что мир в очередной раз изменился. Город погрузился в непроглядный мрак. Несколько людей шли с фонарями, освещая темную дорогу. Олег увидел не невдалеке пару человек, выставивших перед собой руки. Они не незрячие семенили по горячему асфальту, стараясь ни во что не врезаться. Маршрут к скрытому пространству не занял много времени. Светлов уверенно двигался к тайной локации, не обращая внимания на тьму. Тут и там всплывали костры, дающие хотя бы какое-то освещение. Перед зданием, через которое проходила тропа, он замер, а после полез наверх, цепляясь за решетку. Окно было закрыто, поэтому Олег выбил его топором. Были опасения, что жильцы вернулись домой, но в квартире никого не оказалось. Дверь, как и в прошлый раз, была открыта поэтому он смог беспрепятственно выйти в подъезд. Подходя к парку, Светлов остановился. Он увидел несколько десятков огней, которые сияли голубым пламенем. Они периодически вспыхивали, озаряя округу на десятки метров. На импровизированной сцене знакомая группа клоунов устроила фаер-шоу. Они крутили горящие полоски, которые сливались в замысловатые фигуры. Сперва это были обычные круги и восьмерки, Но потом полоса преобразилась в парусный корабль, который рассекал водную гладь. «А вот тут не обошлось без магии. Согласен, Том?» «Конечно, но здорово выглядит, да и людям нравится». Алекс мог проскочить, не потревожив выступающих и не привлекая к себе излишнего внимания. Когда он сделал несколько шагов по направлению к зеленому массиву, перед ним выскочило сообщение. «Вы дошли до первого расширения». «Скрытое пространство активировано. Встаньте во главе отряда и защитите поселение. Приход ключника откладывается. Пробуждение через 6 дней, 23 часа, 59 минут, 59 секунд, 58 секунд, 57 секунд». Светлов материализовал ленты и приготовился к сражению. Таймер медленно отсчитывал время, но ничего не происходило. В парке стояла тишина хотя неподалеку была гомонящая масса людей. «Том, снова никаких звуков нет!» — произнес Олег, а потом понял, что не слышит себя. Он попробовал закричать и привлечь к себе внимание, но никто не отреагировал. Светлов пробежал в обратном направлении, не сбиваясь с очерченного пути. Приятное чувство людского гвалта накрыло его с головой. «Том, я уж подумал, что не смогу выбраться. Ничего страшного не произошло». «Знаю, ведь я — это ты!» — ответил мяч. Последние слова показались странными. В них ощущалась какая-то неестественность. Олег начал размышлять над этим, углубляясь в лес и держа ленты наготове. «Том, почему ты -то сказал, что ты — это я?» Так и не дождавшись вразумительного ответа, он прошел мимо открытой спортивной площадки со множеством турников, затем пересек футбольное поле, перелезая через низкие трибуны. А еще через несколько минут вышел к кладбищу, по которому сновали непонятные тени. Решив не рисковать, он применил часть своего боевого арсенала, направляя самонаводящиеся снаряды на неизвестных существ. Олег увидел вспышки от взрывов, которые раскорочили забор, но никакого шума не наблюдалось. Тени заметались, но остались невредимыми. Они окружили светлого, а после растворились. Том что это было? Почему ты замолчал? Я знаю, что смогу тебя здесь услышать». Олег вышел к памятнику летчикам, около которого остановился и простоял минуту, не думая ни о чем. Затем глубоко поклонился, это казалось правильным, и начал обходить его справа. Послышался звук ветра, означающий, что скрытая локация осталась позади. Теперь он видел маршрут без помощи ключ-карты. Тропа обрела золотистое сияние, которое становилось похожим на цвет интерактивного свитка. Олег пробирался через поваленные деревья, оставшиеся после сильных порывов ветра. Несколько раз приходилось перепрыгивать через ручьи, что не успели высохнуть под палящим солнцем. Впереди показался кристалл, зависший над землей. В нем было четыре отверстия разных форм, которые Светлов сразу же узнал. Он достал элементы, собранные на точках пробоя и вставил их в пазы. Тристал вспыхнул, открывая портал. «Том, наконец-то мы узнаем, стоили ли наши мучения хоть чего-то. Надеюсь, это не будет очередной цепочкой заданий». «Я тоже на это надеюсь», — произнес мяч. «Войти в тайную локацию, да нет?» «Да».